Эпилог Икинга Кровожадного Карасика Третьего, последнего из великих героев викингов. Я хоть и догадывался, но никогда не знал наверняка, что же именно произошло в тот удивительный миг моего зябкого детства, когда злокоготь отобрал у меня картошку. Но однажды, много лет спустя, когда я уже стал взрослым юношей и получил под командование свой первый корабль, мы возвращались домой с долгого плавания, полного опасности и приключений. И вдруг я почувствовал, что за нами кто-то следит. Неведомый преследователь не оставлял нас в покое много дней и ночей, не подплывая ближе, но и не отставая. Долгие часы проводил я на верхушке мачты, всматриваясь в крохотную черную точку на горизонте и пытаясь понять, кто же это — кит, акула или чудовищный дракон? Друг или враг? Меня не оставляло ощущение, что этот таинственный преследователь мне знаком — что при каких-то обстоятельствах мы уже встречались. И только когда мы вошли в угрюмое море, он приблизился. По темному блеску шкуры я сразу же понял, что это злокоготь. Он не напал на нас, как я в глубине души боялся, а начал играть с кораблем, то плыл с ним бок о бок, то подныривал под киль и всплывал с другой стороны, и с каждым кругом подходил все ближе и ближе. Такое поведение весьма характерно для дельфинов — И даже для китов-горбачей, которые обожают корабли и готовы играть так часами. Но для злокогтя оно крайне необычно. Обычно злокогтя относятся к людям примерно так же, как мы относимся к насекомым. Они нас попросту не замечают. Но этот злокоготь был не похож на других. Хотя на вид это было вполне взрослое животное, длиной раз в пять больше нашего корабля, он играл с нами как дитя плавал вокруг корабля, а напоследок плеснул могучим хвостом и выпрыгнул из воды, широко расправив крылья. Дракон перескочил через корабль, едва не задев мачту. На какое-то мгновение длинное черное тело заслонило солнечный свет, и мои воины ахнули в благоговении, ужасе и изумлении. Я тоже ахнул, потому что узнал этого дракона. Это был тот самый злокоготь. Он не погиб, не ушел в неведомые глубины. Он был полон силы, и здоровья и страшно доволен собой, да и мной тоже. Ныряя в воду с другой стороны корабля, громадный злокогодь аккуратно поджал лапы и вошел в воду под точно рассчитанным углом, так что ни единая волна от его падения не покачнула наше суденышко. Потом дракон поплыл рядом с нами так близко, что мы могли бы, протянув руку, коснуться его черного, как вороного крыло блестящего бока. А на прощание он перевернулся на спину, пошевелил крылом, как будто помахав, и на его грозной пасте появилось некое подобие улыбки. С тех пор злокоготь повсюду следовал за моим кораблем. Не как злой рок или проклятие, а скорее как дух-хранитель. Я потерял счет удивительным случаем, когда я попадал в беду посреди океана, ибо жизнь викинга полна превратностей. И уже думал, что настал мой последний час, и вдруг... Откуда ни возьмись, появлялся Злокоготь. Злокоготь провел мой корабль через великий шторм, когда в неугомонном Западном море потонули тысячи кораблей. Он спас меня при кораблекрушении на острове Каннибалов. Он сражался с спалинскими чудищами, которые, словно кальмары, обвили мой корабль щупальцами и старались утащить его морскую пучину. Он стократно расплатился со мной за то, что когда-то я спас ему жизнь» посреди холодного и негостеприимного моря. Он и до сих пор не оставил меня, хотя ему уже нет нужды так часто выручать меня из беды, ибо я стал старым и длителен, как большая морская черепаха, а волосы мои белы, как перья полупятнистых снегоступиков. Выходит, все-таки возможно перехитрить дракона и избежать проклятия? Достаточно всего лишь не мириться с судьбой. «Посмотрите на меня!» Да таких викингов вообще не бывает на свете. Я худ и слаб. И тем не менее, меня считают самым великим героем на свете. Мне снова и снова снится один и тот же сон. Как будто Норберт сумасброд подкидывает двусторонний топор, высоко-превысоко в воздух. Он крутится на лету и вот уже готов вонзиться в землю черной стороной. Казалось бы, удача отвернулась от меня, и на племя обрушится злой рок, но я снова и снова совершаю один и тот же прыжок, увертываюсь от лезвий и от блестящего и от черного, перехватываю топор, пока он не упал, и беру судьбу в собственные руки. Если бы не тот поход, картошка до сих пор лежала бы замороженной на истерии, и никому не было бы от нее пользы. А так я закопал стрелу, которая спасла мне жизнь в жирную землю за домом, и, о чудо из чудес, оказывается, к железу прилипло одно-единственное семечко — Немного позже весной я заметил на том месте необычное зеленое растение и выкопал стрелу. Там, где лежал наконечник стрелы, выросла новая картошка, причем гораздо крупнее той, что я потерял. Из этой картошки я вырастил еще и еще, так что теперь она растет по всему Олуху и даже по всему варварскому архипелагу, и с тех пор ни один человек и ни один дракон не погиб от смертоносного яда гадючки отравной. Кроме того, картошка очень вкусная если ее правильно приготовить. Ее можно сварить или зажарить, размять в пюре или просто добавить капельку масла. Но, что гораздо важнее, если бы я не отправился в поход за замороженной картошкой, я бы не спас жизнь рыбья который, хоть многие считают его чудаковатым, был остается моим самым лучшим другом. Погодите-ка. Видите, я совсем запутался. Я же все-таки не спас моего друга рыбья правда? Потому что рыбинок вообще не был болен. Я спас самого себя. А что дальше? Отправится ли Норберт сумасброд в новое путешествие в Америку? Да и существует ли вообще эта так называемая Америка? И вправду ли мир круглый и не имеет конца? И кстати, что случилось с Элвином Вероломным, заклятым врагом Икинга? Мы горячо надеемся, что он погиб когда свалился с воздушного шара прямо в море, кишащее смертоносными акулагадами. По-моему, из такой переделки нормальному человеку ни за что не выпутаться. Ну, какое-то шестое чувство подсказывает мне, что Икингу еще предстоит встреча с этими отъявленными злодеями, которые поклялись разделаться с ним. Читайте следующий том Икинговых мемуаров. Конец книги. Октябрь 2015 года звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Мария Балкина.